Роберт Сальватора. Цикл темный эльф. Часть вторая. Долина ледяного ветра. Книга 1. Хрустальный осколок. Глава 20. Раб. Без возражений. прорычал Бреннер, несмотря на то, что ни один из его четырех друзей, стоявших позади него на скалистом склоне, даже и не собирался спорить с ним. В своей глупой мелочности и гордости большая часть советников обрекала своей общины на верную смерть. И ни Дзирт, ни Вульфгар, ни Катибри и Реджис не могли ожидать, что дворфы станут участвовать в столь безнадежной кампании. «Когда вы завалите шахты?» – спросил Дзирт. Дроу еще не решил, собирается ли он присоединиться к дворфам в их импровизированной тюрьме в пещерах, Но он твердо знал, что должен будет предупредить Бриншандер, как только армия Акара Кессела вторгнется в эти земли. «Приготовления начнутся сегодня», — сказал Бреннер. «Но когда все будет готово, мы не станем торопиться. Мы позволим этим вонючим оркам спуститься поглубже в туннели и тогда завалим их вместе с ними. Ты будешь с нами в это время?» Дзирд пожал плечами. Несмотря на то, что он избегал большинства людей из десяти городов, Дроу чувствовал сильное чувство преданности и не был уверен, что сможет отвернуться от своей новой родины, даже в столь самоубийственных обстоятельствах. И к тому же Дирт не имел особого желания возвращаться в подземный мир, будь это даже гостеприимные пещеры города дворфов. «А каково твое решение?» – спросил Бреннер у Реджеса. Хафлинг тоже разрывался между инстинктом самосохранения и своей преданностью десяти городам. С помощью рубиновой подвески он довольно неплохо прожил последние несколько лет на берегах Майердуалдона. Но сейчас его секрет был раскрыт. После того совета по Бриншандору поползли слухи о магии, которой пользовался Хафлинг. Прошло совсем немного времени, и в каждом городе уже знали о происшествии, случившемся во время совета. Так или иначе, но Хафлинг осознавал что его беззаботные деньки в лан были близки к концу. «Спасибо за приглашение», — сказал он Бреннеру. «Я приду, прежде чем появится армия Кессела». «Хорошо», — ответил двор. «Я выделю тебе комнату неподалеку от парнишки, чтобы ни один из дворфов не мог слышать твоих жалоб». Он хитро подмигнул Дзирту. «Нет», — покачал головой Вульгар. Бреннер, неправильно истолковав смысл этого отрицания, серьезно посмотрел на него, не понимая, почему варвар не желает, чтобы его соседом стал Райджес. «Следи за собой, парень», — поддразнил двор. «Если ты думаешь, что сможешь обосноваться рядом с моей девчушкой, тогда тебе лучше будет поразмыслить о том, как уберечь свою голову от взмаха моего топора». С той стороны, где стояла Катибри, раздался легкий смешок. «Мне нет места внутри твоих шахт. — внезапно сказал Вульфгар, Моя жизнь принадлежит равнине. — Ты забываешь, что твоя жизнь все еще принадлежит мне! — воскликнул Бреннер. В действительности, его крик был скорее похож на родительское нравоучение, чем на гнев хозяина. Вульфгар стоял перед Дворфом решительный и гордый. Дзерт понимал ситуацию и был доволен его поступком. Теперь Дворф осознал истинный смысл слов варвара, И, несмотря на то, что он ненавидел его в этот момент за то, что он отвергнул его, сейчас он ощущал больше гордости за парня, чем за все предыдущее время. «Срок нашего соглашения еще не истек», — начал Вульгар. «Но я уже сполна оплатил свой долг, тебе, мой друг, и твоему народу». «Я Вульгар. гордо произнес он. Его мускулы напряглись в такт играющим на лице желвакам. «Больше не мальчик». «Но мужчина! Свободный мужчина!» Бреннер почувствовал, как увлажнился его взгляд. Впервые в жизни он не пытался скрывать слез. Он встал перед огромным варваром и окинул его взглядом, полным истинного восхищения. «Так и есть», — сказал Бреннер. «Тогда могу я попросить тебя остаться и сражаться рядом со мной плечом к плечу?» Вульгар помотал головой. «Мой долг перед тобой полностью оплачен, и отныне я буду именовать тебя своим другом, близким другом. Но сейчас я должен исполнить еще один долг!» Он направил взгляд на гору Кельвина и еще дальше. Бесчисленные звезды ярко сияли над тундрой, делая открытую равнину еще более огромной и пустой. «Далеко отсюда, в другом мире!» Катибри вздохнула и тревожно поежилась лишь одна полностью понимала ту картину, которую сейчас нарисовал вульгар. И нельзя сказать, чтобы она была довольна его выбором. Бреннер кивнул, уважая решение варвара. «Тогда ступай, и да помогут тебе боги!» — сказал он, стараясь заставить не дрожать свой голос, даже когда он побрел по каменистой тропинке. Он задержался на одно мгновение и обернулся назад на высокого юного варвара. «Ты мужчина!» И с этим нельзя поспорить. Бросил он через плечо. Но никогда не забывай, что для меня ты всегда будешь мальчиком. Я не забуду. Тихо прошептал Вульгар, когда Бреннер расставил вам ракетную тоннели. Он почувствовал руку Дзирта на своем плече. Когда ты отправишься в путь? Спросил дроу. Сегодня ночью. Ответил Вульгар. Эти трудные для нас всех дни не оставляют времени на отдых. «И куда ты направишься?» — спросила Катебри, заранее зная правду и ответ, который Вольфгар мог дать ей. Варвар перевел свой затуманенный слезами взгляд на равнину. «Домой». Он начал спускаться вниз по каменной тропе. Реджес последовал за ним, но Катебри стояла на месте и ждала, пока с ней не поравнялся Дзерну. «Прощайся с Вульгаром этой ночью», — сказала она дроу «Я не верю, что он когда-либо вернется». «Он сам должен найти свой дом», — ответил Дзирт, предполагая, что новости о присоединении Хиавстага к Кесселу повлияли на решение Вульгара. Он с уважением посмотрел вслед удаляющемуся варвару. «У него есть несколько личных дел, которым он должен уделить свое внимание». «Больше, чем ты думаешь», — сказала Катибри. Дзирт с любопытством посмотрел на нее. «Вульгар задумал рискованную игру», — объяснила она. Она ни на мгновение не сомневалась в «Вульгаре», но предполагала, что Дзирт Доурден, как никто другой, мог помочь в этой ситуации. «Вопросы, касающиеся его племени, — это его личное дело», — сказал Дзирт, догадываясь, к чему клонит девочка. «У варваров свои обычаи, и они не приветствуют чужаков». «Я согласен с тобой», — сказала Катибри. «Но путь в если я не ошибаюсь, не ведет прямо домой. У него есть другая задумка. Путешествие, на которое он часто намекал, но никогда ничего не объяснял полностью. Я лишь знаю то, что это связано с большой опасностью и клятвой, которую он боится, не сможет выполнить в одиночку». Дзерт перевел взгляд на равнину, залитую звездным сиянием, и задумался над словами девушки. Он знал, что Катебри была не по годам сообразительной и наблюдательной. У него не было причин сомневаться в ее словах. Звезды мерцали в ледяной ночи, превращая небесный свод, словно в гигантский колпак, простирающийся вдаль к горизонту. «Горизонту, который еще не был озарен огнями приближающейся армии», — отметил Зерт. «Возможно, у него еще было время». Несмотря на то, что объявление Кассиуса достигло большинства городов в течение всего лишь двух дней, на дорогах, ведущих в Бриншандер, оставалось почти так же безлюдно. Народ не спешил искать защиты за стенами этого города. Кассиус ожидал такого поворота событий, иначе он никогда не решился бы сделать такое смелое заявление. Бриншандер был не очень большим поселением, и его нынешняя популяция была уже не так велика, как ранее. За его стенами находилось много пустующих строений, и к тому же целый район, предназначенный для прибывающих торговцев, пустовал в настоящее время. Несмотря на это, если бы даже половина населения из оставшихся девяти городов захотела найти прибежище за стенами Бриншандера, Кассиусу пришлось бы сильно постараться, чтобы исполнить свое обещание. Но сейчас совет не волновался по этому поводу. Жители десяти городов были достаточно выносливы, и каждый день жили под угрозой вторжения гоблинов. Касси узнал, что для того, чтобы заставить их покинуть свои дома, нужно нечто большее, чем какая-то надуманная опасность. А благодаря тому, что между поселениями почти не существовало взаимного доверия, и многие советники вообще попытались предпринять какие-либо действия для того, чтобы заставить людей спасаться. Гленсатор и Агарвал были единственными советниками, стоящими под стенами Бриншандера, Но если почти весь Эстхевен стоял за плечами своего лидера, то Агарвалу удалось привести меньше половины населения Термалайна. Самоуверенные слухи, просочившиеся из Таргаса, защищенного почти так же хорошо, как Бриншандер, сделали свое дело и немногие из людей захотели покинуть свои дома. Многие термалайнские рыбаки, боясь, что Таргас получит экономическое преимущество, не захотели пропускать наиболее прибыльное время рыбачьего сезона. Приблизительно такая же ситуация сложилась с Кайр Конигом и Кайр Данивалом. Ни один из закатых врагов не хотел уступать ни на шаг, и ни один человек не стал искать убежища в Бриншандере. Жителям этих двух противоборствующих поселений орки представлялись отдаленной угрозой, с которой нужно будет иметь дело, если она станет касаться их непосредственно, а вот борьба с их соседями была жестокой реальностью и составляла их повседневный быт. На западе Бремен остался независимым от остальных общин, углядев в предложении Кассиуса попытку доказать свое превосходство и распространить влияние Бриншандера. Гутмит и Дугансхолл на юге не имели никакого намерения прятаться за стенами Бриншандера или посылать войска на помощь в сражении. Эти два города на Редуатер, самым маленьком из всех озер и беднейшим на рыбу, не могли позволить себе проводить время где-нибудь еще, кроме как на борту своих лодок. За последние пять лет они учли опыт прошлого союза во время вторжения варваров, и, несмотря на то, что они понесли наименьшие потери из всех остальных городов, они получили и самую наименьшую выгоду. Несколько групп пришли из Ланелливуда, но большинство людей из самого северного поселения предпочли остаться на месте. И герой потерял свое лицо, и даже Мулдон смотрел на Хафлинга в другом свете, считая предупреждение о вторжении досадным недоразумением или, возможно, расчетливым обманом. Подавляющая часть населения региона пала жертвой собственной упрямой гордости и амбиций. Реджес вернулся в Шандер на следующее утро после отбытия Вульфгара, чтобы закончить некоторые дела. У него был друг, который должен был доставить его вещи из Ланелливуда, Так что он остался в городе и с тревогой наблюдал, как проходят дни без каких-либо реальных приготовлений к встрече приближающейся армии. Даже после совета в Хафлинге теплилась надежда, что люди осознают, какая ужасная участь приготовлена им, и объединятся. Но сейчас он понял, что как только дворфы приняли решение оставить 10 городов и заблокировать себя внутри шахт, люди потеряли последний шанс на выживание. Реджис частично винил себя в приближающейся трагедии, убеждая себя в том, что ему следовало быть более осторожным. Когда он и Дзирт составляли план, чтобы использовать политическую обстановку и силу Рубина для объединения поселений против варваров, они провели много часов, предполагая возможную реакцию советников и взвешивали достоинства каждого из городов. Однако в этот раз Реджис больше положился на веру людей десяти городов и камень, предполагая, что он сможет легко использовать его силу, чтобы склонить чашу весов в свою сторону. Но все же Реджес не брал всю вину на себя, так как ему довелось слышать высокомерные и полные недоверия слухи, доходившие из других городов. Почему он должен обманывать людей, чтобы защитить их? Если они настолько глупы, чтобы позволить их собственной гордости возобладать над возможностью их уничтожения, какую обязанность или даже право он имеет спасать их? «Вы получите то, что заслужили», — громко произнес Хафлинг, злобно улыбнувшись, отметив про себя, что начинал становиться таким же циничным, как и Бреннер. Но его бессердечность была лишь защитой от безысходности в сложившейся ситуации. Он надеялся, что его друг из лан вскоре прибудет. Его убежище лежало глубоко под землей. Кар Кессел сидел на хрустальном троне в зале на третьем этаже Кришел Тирид. Его пальцы нервно барабанили по подлокотнику его трона, когда он начал пристально вглядываться в темное зеркало, стоящее перед ним. Бигрин уже давным-давно должен был доложить о прибытии каравана с подкреплением. Последняя связь с логовом вызывала подозрение, ведь на его призыв так никто и не откликнулся. Сейчас зеркало источало лишь темноту, сопротивляясь всем попыткам мага проникнуть сквозь него. Если бы зеркало было разбито, то Кэссел должен был бы ощутить какое-либо изменение. Но все было более загадочным. Что-то, он не мог понять, что именно, блокировало его взгляд. Это безвыходное положение выводило его из себя, заставляя предполагать, что он был предан или его замысел раскрыт. Его пальцы продолжали нервно постукивать. «Возможно, пришло время принять решение», — предположил своего обычного места сбоку от мага Эрту. «Мы еще не достигли нашей полной силы», — возразил Кэссел. «Многие племена гоблинов и большой клан гигантов еще не прибыли в наше распоряжение, и варвары тоже еще не готовы». «Войска жаждут сражений», — обратил внимание Эрту. «Они дерутся друг с другом». «Ты можешь обнаружить, что вскоре твоя армия развалится у тебя на глазах!» Кессел был согласен, что содержание вместе такого количества гоблинских племен было рискованной и опасной затеей. Возможно, было бы лучше, если бы они выступили прямо сейчас, но все же маг хотел быть полностью уверен в силах своей армии. «Где Бигрин?» – завопил Кессел. «Почему он не отвечает на мои вызовы?» «Какими приготовлениями сейчас заняты люди?» — внезапно спросил Эрту. Но Кессел не слушал. Он вытер пот в своего лица. Возможно, Осколок и Демон были правы, и ему следовало бы послать в логово менее приметных и неспособных вызвать излишнее подозрение варваров. Что могли подумать рыбаки, если нашли такое необычное скопище монстров в своих краях? Эрту со злодным удовлетворением отметил дискомфорт Кессела. С тех пор, как перестали приходить сообщения от Бигрина, Демон и Осколок призывали Кессела как можно раньше приступить к активным действиям. Но трусливый маг желал, чтобы его преимущество в силе было неоспоримым и продолжал медлить. «Должен ли я отправиться к войскам?» — спросил Эрту, уверенный, что Кессел не осмелится больше сопротивляться. «Пошли гонцов к варварам и к тем племенам, которые еще не присоединились к нам», — приказал Кессел. «Скажи им, что сражение на нашей стороне принесет им легкую победу». «Но те, кто не захочет сражаться за нас, падут перед нашей мощью! Завтра мы выступаем!» Эрту без промедления покинул башню, и вскоре по всему огромному лагерю прокатилась лавина одобрительных криков. Гоблины и гиганты быстро разбирали палатки, упаковывали припасы. Они ждали этого момента в течение долгих недель. И сейчас их не нужно было долго упрашивать для окончательных приготовлений. В ту же ночь огромная армия Акара Кэссела покинула свой лагерь и двинулась маршем в направлении десяти городов. А в уничтоженном локе Бербика неподвижно стояло зеркало, предусмотрительно накрытое дзиртом тяжелым одеялом. Эпилог Он двигался в яркий солнечный день. Он не останавливался и при свете звезд, покрывавших ночью небосклон, даже если в лицо ему дул беспощадный ледяной ветер. Его длинные ноги огромными шагами покрывали большие расстояния. В течение долгих дней Вульфгар шел на пределе своих возможностей, даже охотясь и питаясь прямо на ходу, делая короткий привал, лишь когда его охватывало полное изнеможение. Далеко на юге, проплывая через хребет мира, подобно ядовитому облаку зловонных отходов, надвигалась армия гоблинов и гигантов Акара Кессела. С мыслями, извращенными волей хрустального осколка, они желали лишь убивать и уничтожать, лишь бы доставить удовольствие Акару Кесселу. Три дня спустя с того времени, как он покинул долину Двор, варвар наткнулся на многочисленные следы воинов, ведущих в одном направлении. Он был рад, что ему с такой легкостью удалось обнаружить свой народ, но присутствие такого количества следов говорило о том, что племена собрались вместе, и это лишь подчеркивало безотлагательность его миссии. Подгоняемые обстоятельствами он стремился вперед. Одиночество было главным врагом Вульфгара. Ему с трудом удавалось удерживать свои мысли в необходимом русле, снова и снова вызывая в памяти клятву, данную своему погибшему отцу и оценивая вероятность своего успеха. Он старался не думать о своем нынешнем путешествии, понимая, что любая тень сомнения, закравшаяся в его душу, может уничтожить его решимость. Но все же это был его единственный шанс. Он не был благородным по крови, и он не имел права вызвать Хиавстага на поединок. Даже если бы он победил вождя, ни один из его соплеменников не признал бы в нем лидера. Единственным способом, благодаря которому он мог предъявить свои права на трон, было совершение какого-либо соизмеримо-героического поступка. Он двигался к той же цели, которая до этого стала причиной смерти многих пожелавших стать вождями. И тенями, двигаясь с изяществом кошки, за ним следовала темная фигура в плаще. Он двигался все время в сторону ледника Рехет вместо под названием Эвермелд, К логову Ингелоа Кастимелизиан, Белой Драконице, которую варвары звали просто Ледяная Смерть. Часть 3. Кришал Терит. Глава двадцать первая. Ледяной Склеп. У основания огромного ледника, спрятанного в небольшой долине, где ледяные выступы переходили в огромные расколы и гигантские глыбы льда, находилось место, которое варвары называли Эвермелт. Горячий источник, бьющий из недр земли, образовывал небольшой водоем, в котором теплые воды вели неустанное сражение с плавучими льдинами и низкой температурой. Те племена, которым не удавалось найти выход к морю, вместе со стадами северных оленей, часто приходили к Эвермелту, не замерзающему даже в самые холодные зимние месяцы. А теплые пары от источника делали температуру на прилегающих к нему территориях, если не комфортной, то, по крайней мере, терпимый. Но все же тепло и питьевая вода, которыми мог поделиться Эвермелд, были лишь частью его истинной ценности. Под мутной поверхностью воды лежали горы самоцветов и драгоценных камней, золота и серебра — сокровище, которое могло соперничать с казной любого из королей из этого мира. Каждый варвар слышал легенду о Белой Драконице, Но все считали это лишь сказкой, которую пересказывали старики для увеселения детишек. Драконица не появлялась из своего логова в течение многих-многих лет. Однако Вульфгар был осведомлен лучше других. В молодости его отец случайно наткнулся на вход в секретную пещеру. Когда Бернигар позже услышал легенду о драконице, он понял потенциальное значение своего открытия и посвятил долгие года, собирая всю информацию, которую только мог найти касающуюся драконов, особенно белых, Ингилоа Кастимилизиан в частности. Биарнигар был убит в сражении между племенами прежде, чем он предпринял попытку добраться до сокровищ, но будучи жителем земли, где смерть была обычным гостем, он предвидел такую ужасную возможность и передал свое знание сыну. Секрет не умер вместе с ним. Вольфгар свалил оленя броском Эджис Фанга и тащил животное на себе в течение последних нескольких миль, остававшихся до Эвермел. До этого он дважды бывал здесь, и когда он достиг источника на этот раз, как и всегда при его созерцании, у него перехватило дыхание. Воздух над водоемом был словно покрыт невидимым покрывалом, образующимся из клубов пара, а куски плавающего льда дрейфовали на мутной поверхности источника, словно корабли-призраки. Огромные валуны, окружающие водоем, были особенно красивы, меняя свой оттенок от красного до оранжевого, покрытые тонким слоем льда, который заставлял солнечный свет, проходя сквозь него и отражаясь от поверхности камня, играть с миллионами искрящихся вспышек, что составляло необыкновенный контраст с затуманенной поверхностью водоема. Это было тихое место, защищенное от жалобных завываний ветра стенами из льда и камня. После того, как погиб его отец, Вольфгард дал клятву совершить это путешествие и осуществить мечту отца. Теперь он приближался к водоему с благоговейным трепетом, и несмотря на то, что обстоятельства заставляли его торопиться, он остановился в раздумии. Воины каждого племени Тундры приходили в Овермялд с той же мечтой, что и он, но ни один еще не вернулся. Юный варвар надеялся разрушить сложившуюся традицию. Он крепко стиснул челюсти и принялся сдирать шкуру с оленя. Первое препятствие, которое он должен был преодолеть, представлял сам водоем. Под поверхностью вода была теплой и приятной, но любой, кто вышел бы на поверхность в считанные минуты, погиб бы от переохлаждения. Вольфгар ободрал кожу животного и начал вычищать подкожный слой жира. Затем он поместил его на маленький костер и дождался, пока он не приобретет мягкую консистенцию а затем обмазал каждый дюйм своего тела. Несколько раз глубоко вздохнул, чтобы сфокусировать свои мысли на своей миссии, он взял Aegis Funk и вошел в воды Эвермилда. У берегов вода казалась безмятежной, но как только он отошел от края, Вольфгар ощутил сильные водовороты, бьющие горячих источников. Используя выступающий каменный навес в качестве опоры, он двинулся точно к центру водоема. Затем он сделал последний глубокий вдох и, следуя инструкциям своего отца, позволил потоку подхватить себя и погрузился в воду. Какое-то время он погружался, а затем, подхваченный главным потоком, устремился в направлении северной части водоема. Даже на дне вода была мутной, и вульгару приходилось надеяться, что он сможет вслепую выбраться из воды, прежде чем закончится воздух его легким. Он находился в нескольких футах от ледяной кромки бассейна, когда осознал грозящую ему опасность. Он приготовился к неизбежному столкновению, но поток внезапно свернул вниз, увлекая его за собой. Его окутал сумрак, переходящий во тьму. Когда он скользнул в отверстие, образованное во льду, достаточно широкое, чтобы он мог протиснуться в него, хотя несущий поток не оставлял ему никаких шансов на противодействие. Его легкие требовали воздуха. Он стиснул губы, чтобы не позволить драгоценному кислороду просочиться сквозь них. Затем он внезапно очутился в широком тоннеле, где поток слегка ослабевал и уровень воды спал ниже его головы. Он с жадностью глотал воздух, но все еще продолжал беспомощно скользить в бурлящем потоке. Одна опасность была позади. Тут до Вульфгара ясно донесся звук ревущего водопада гар постарался замедлить свое движение, но не мог найти никакой опоры или выступа на стенах, которые были безупречно отполированы в течение многих веков несущимся вперед потоком. Варвар сделал молниеносный бросок. Эджис Фанк вылетел из его рук в тщетной попытке пробить толщу льда. Тут он оказался в широкой и глубокой пещере и увидел брызги впереди себя. Несколькими футами далее от того места, где обрывался поток, На потолке выступало несколько огромных ледяных сосули, которые свисали ниже уровня водопада. И Вульгар не мог видеть, где они обрываются. Это был единственный шанс. Когда он достиг края, то прыгнул вперед и обхватил руками сосульку. Затем варвар быстро соскользнул по ней вниз, поняв, что сосулька не обрывалась, как обычно, а вновь расширялась внизу, словно вторая подобная ледышка приросла к ней из пола. Почувствовав себя в безопасности, Он с благоговенным трепетом внимательно оглядел странную пещеру. Водопад захватил его воображение. Поток струился из огромной трещины, добавляя сюрреалистические тона в этот спектакль. Поток разбивался на несколько ручейков, каждый из которых продолжал свой путь в маленькой трещине, едва достигая основания водопада 30 футов ниже. Эйджис Фанк попал в одну из трещин и с легкостью сделал в ней огромную выборину, в которую тотчас начала стекаться вода. Несмотря на то, что его руки онемели от скольжения по сосульке, Вульгар быстро кинулся к Молоду, уже начавшему вмерзать в лед, и с трудом освободил его от стальных объятий. Под прозрачным полом, в том месте, где молот разбил верхний слой льда, варвар заметил темную тень. Он оглядел ее более внимательно и отшатнулся в ужасе. Там, под толщей льда, великолепно сохранившись, лежал один из тех, кто до него попытался пробраться внутрь и нашел свою смерть в этой ледяной могиле скольких людей могла постичь подобная участь но у него больше не было времени чтобы и дальше разглядывать это место потолок пещеры находился всего в нескольких футах от освещенной поверхности и солнечный свет свободно проходил сквозь идеально прозрачный лед даже самый маленький лучик пробивавшийся сквозь потолок отражался тысячи раз от гладкого пола и стен и вся пещера словно наполнялась сверкающими вспышками света люгар остро ощущал ледяной холод Натопленный жир вполне сносно защищал его. Он смог пережить первые опасности своего приключения. Но где-то впереди он уже представлял себе образ огромной драконицы. Из главной пещеры вели несколько извилистых туннелей, которые были выточены потоком в те давние времена, когда уровень воды был достаточно высок. Но только один из них был достаточно велик для того, чтобы в него мог пройти дракон. Вулгар вначале внимательно осмотрел остальные, считая, что, возможно, один из них был наименее заметным и тоже вел в логово дракона. Но яркий свет и предательские искажения льда не давали ему как следует сориентироваться, и он знал, что если он заблудится или потеряет слишком много времени, наступит ночь, лишая его необходимого света, и температура опустится ниже того уровня, когда еще может продолжаться его жизнь. Итак, он взвалил Aegisfunk на плечо, и начал спускаться вниз по туннелю, который, по его мнению, вел в логовище Ингелоа Кастимелизиан. Драконица шумно спала вблизи своего сокровища в огромной ледяной пещере, уверенная, что после стольких лет одиночества ее вряд ли кто-то беспокоит. Ингелоа более известная под именем «Ледяная смерть», совершила ту же самую ошибку, какую совершали многие из его рода, сделав свое логово внутри ледяной пещеры. Поток воды за многие года постепенно уменьшал вход в пещеру из-за намерзающего льда, оставляя драконницу пойманной в ледяном склепе. Ледяная смерть наслаждалась долгие года, охотясь на оленей и людей. За тот короткий период, что тварь была на пике активности, она заслужила славу жестокого и кровожадного убийцы, Но все же драконы, особенно белые, редко проявляли активность в холодное время года и могли жить в течение многих веков без пищи. Их любовь к своим сокровищам могла подпитывать их. И хотя запасы ледяной смерти не шли ни в какое сравнение с огромными горами золота, которые собирали могучие красные и синие драконы, живущие в более густонаселенных районах, но все-таки были самыми большими из всех драконов, живущих в заснеженных областях королевств. Если бы драконица в действительности захотела вырваться на свободу, то, возможно, она и смогла бы разбить ледяной потолок пещеры. Но ледяная смерть расценила, что риск слишком велик, и поэтому продолжала спать, подсчитывая во сне свои монеты и драгоценные камни, в чем драконы находили необыкновенное удовольствие. Огромная спящая ящерица даже не предполагала, насколько неосторожная она стала. В своей вечной дреме ледяная смерть находилась без движения в течение десятилетий. Ледяная корка льда полностью покрыла могучую фигуру, образовав лишь небольшое отверстие в том месте, где находились огромные ноздри, и из которого, следуя в такт ритмичному дыханию, вырывались струи пара, растопляя ледяной налет. Итак, Ульфгар бесшумно следовал в направлении звуков ритмичного дыхания, медленно приближаясь к твари. Вольфгар с благоговейным трепетом смотрел на великолепие ледяной смерти, усиливающимся за счет ледяного покрывала. Груды драгоценных камней и золота были разбросаны по всей пещере, покрытые подобно одеялами. Вульгар не мог отвести своего взгляда. Еще никогда он не видел подобного великолепия и такой первозданной силы. Уверенный, что дракон был полностью беспомощен, он опустил рукоятку молота. «Приветствую, Ингелла Мелизия. произнес он, уважительно называя тварь по ее полному имени. Огромные голубые веки распахнулись, обнажая дикие огоньки, пробивающиеся даже сквозь ледяную вуаль. Вольфгард отчас почувствовал на себе пристальный холодный взгляд. Испытав небольшой шок, он вновь, хоть и с большим трудом, обрел уверенность. «Не бойся, могучий дракон!» — самоуверенно произнес он. «Я воин чести и не собираюсь убивать тебя, воспользовавшись столь нечестными обстоятельствами». Он криво улыбнулся. «Я желаю всего лишь получить твои сокровища». Но варвар совершил непростительную ошибку. Более опытный боец, даже человек чести, соблюдающий воинский кодекс, рассмотрел бы в своей удаче божье благословение и лишил бы дракона жизни во время сна многие искатели приключений даже целые отряды если им удавалось зарубить спящего дракона любой расцветки хвастались этим на каждом углу словно это был подвиг всей их жизни даже ледяная смерть испытала небольшое потрясение из-за своего затруднительного положения осознав насколько она была беспомощна когда проснувшись увидела перед собой лицо варвара огромные мускулы истощенные от бездействия, Не могли сопротивляться весу, обхвативших их ледяной тюрьмы. Но когда Вульфгар заговорил о сокровище, новый прилив сил прогнал прочь прежнюю беспомощность дракона. Злость придала силу ледяной смерти, и всплеском силы, мощь которой лежала за пределами представлений варвара, дракон напряг свои скованные мускулы, заставляя огромные куски льда разлететься во все стороны. Задрожали все стены и вульгар, стоящий на скользкой поверхности, был отброшен на спину. Он едва успел перекатиться на другое место, как рядом с ним обрушилась огромная кленовидная сосулька, отколовшаяся от потолка. Вульфгар быстро вскочил на ноги, но когда он обернулся, он очутился лицом к лицу с огромной рогатой мордой, находящейся на уровне его глаз. Гигантские крылья дракона изогнулись назад, стряхивая из себя последние остатки своего ледяного покрывала, а голубые глаза впились в Вульфгара. Варвар отчаянно оглянулся вокруг, пытаясь найти путь к спасению. Он мог бы метнуть Айджесфанг, но знал, что ему не удастся убить такое чудовище одним ударом. А затем неизбежно его настигло бы убийственное дыхание. ледяная смерть некоторое время оценивала своего противника. В конце концов, она была драконицей, ужасной убийцей и справедливо полагала, что ни один человек в одиночку не сможет победить ее. Но этот могучий воин И частично его магический боевой молот, силу которого могла чувствовать драконица, слегка беспокоили ее. Осторожность сохраняла жизнь ледяной смерти на протяжении многих веков. Она не желала вступать в рукопашную схватку с этим человеком. Ледяной воздух наполнил ее легкие. Больфгар услышал глубокий вдох и инстинктивно нырнул в сторону. Он не смог полностью избежать леденящего дыхания, но его реакция в совокупности с жиром оленя спасли ему жизнь. Он приземлился за глыбой льда, его ноги горели от ужасного холода и легкие ныли от нестерпимой боли. Ему было необходимо какое-то время, чтобы восстановиться, но он заметил, как в воздухе медленно поднялась белая морда, поднимаясь над его укрытием. Варвар не пережил бы второго выдоха. Внезапно непроницаемый темный шар окутал голову драконицы И стрела с темным древком, затем еще одна, прожужжали в воздухе и с глухим стуком скрылись в темноте. Нападай, парень! Сейчас! Закричал Дир Доурдон у входа в пещеру. Дисциплинированный варвар инстинктивно послушался своего учителя. Превозмогая боль, он обогнул глыбу и стал приближаться к драконице. Ледяная смерть мотала головой из стороны в сторону, пытаясь освободиться от заклинания темного эльфа. Ненависть завладела тварью, когда еще одна стрела нашла свою цель. Единственным желанием драконицы было убивать. Даже ослепленная она могла отлично ориентироваться и с легкостью определила направление, где находился дроу, и выдохнула снова. Монтир был прекрасно осведомлен о способности дракона. Он идеально выбрал расстояние до ледяной смерти, и ее ледяное дыхание не причинило ему никакого вреда. Варвар приблизился сбоку к обезумышей драконице и вложил удар всю оставшуюся силу, направляя его в то место, где смыкались белые чешуйки. Драконица вздрогнула в агонии. Чешуйки выдержали удар, но она не ожидала такой силы от человека и не желала проверять их прочность, ожидая второго удара. Она повернулась, чтобы сделать третий выдох на беззащитного варвара, но очередная стрела достигла цели. Вульгар заметил, как пол рядом с ним окрасился кровью. Дракон взревел от ярости и боли. Иджес ударил снова и в третий раз. Одна из чешуек отломилась и отлетела в сторону, и вид незащищенной плоти вновь возродил надежду на победу в Вульгаре. Однако ледяная смерть прошла в живых сквозь многие сражения, и была еще далека от поражения. Драконица знала, насколько уязвимая она была для могущественного молота и на нем все свое внимание. Длинный хвост взметнулся на чешуйчатой спиной и обрушился на вульгара как раз в тот момент, когда он заносил моло для очередного удара. Вместо чувства удовлетворения от того, как Эйджис фан проминает плоть дракона, Вульгар обнаружил себя отброшенным на 20 футов в кучу золота. Потолок пещеры завертелся перед его глазами, и он едва не потерял сознание. Однако он успел заметить зирта, обнажившего скеметары, и отважно двигающегося в направлении ледяной смерти. Успел он также и заметить дракона, набиравшего воздуха в легкие для очередного выдоха. А еще он заметил огромную ледяную сосульку, свисавшую с потолка прямо над тем местом, где находился дракон. Зирт шел вперед. Он не мог использовать свое воинское искусство в полной мере против такого внушительного врага. Он лишь надеялся, что ему удастся как можно сильнее ранить драконицу, прежде чем та убьет его. Он думал, что, вероятно, Вульфгар выбыл из сражения и, возможно, мертв после такого могучего удара. И был немало удивлен, когда заметил движение на той стороне. Ледяная смерть тоже почувствовала движение варвара и направила свой хвост в ту сторону, чтобы предотвратить любую дальнейшую угрозу с этого фланга. Но Вульфгар уже держал себя в руках. Собрав остаток сил, он спрыгнул с кучи и метнул Эйджес Фанку в воздух хвост дракона, нашел свою цель, и Вульфгар не успел узнать, завершился ли его отчаянный план успехом. Однако он успел заметить яркую вспышку на потолке, прежде чем его окутала тьма. Дзирт был единственным свидетелем их победы. Словно зачарованный, Дроу следил за неспешным падением гигантской сосульки. Драконица, будучи ослепленной шаром, не заметила нависшей над ней опасности и расправила свои крылья. Когтистые лапы только начали вдыматься вверх, когда ледяное копье обрушилось на спину твари, пригвоздив ее к полу. Из-за темного шара, вышел голову дракону, Дзирт не мог видеть его предсмертного выражения на морде, но он услышал хруст со стороны шеи, которая дернулась несколько раз, чтобы затем замереть навечно. Глава 22 «По праву крови или по праву подвига» Тепло маленького костерка привело вульгара в чувство. Он чувствовал себя, словно после большой гулянки, и сперва выбравшись из-под одеяла, не мог осознать, где он находится и вспомнить события предыдущих дней. Затем он заметил ледяную смерть, лежавшую мертвой в нескольких футах от него из спины драконицы торчала огромная сосудка. Темный шар испарился, и Вульфгар отметил, насколько точно были посланы все стрелы дроу. Одна стрела торчала из левого глаза дракона, и черные древки двух других виднелись в его пасти. Вдруг Вульфгар понял, что не чувствует в руке привычной тяжести рукоятки Эйджис Фанга, но молота поблизости не было. Борясь с непослушными ногами, он попытался встать и принялся неистово шарить вокруг в поисках своего оружия. «И куда это запропастился дроу?» – подумал он. Затем он услышал стук, доносящийся с другого конца пещеры. Он осторожно повернулся на негнущихся ногах. Это был Дзирт, стоявший на вершине кучи из монет. Он рубил ледяную корку с помощью молота Вульгара. Дзирт заметил приближение Вульгара и низко поклонился в знак приветствия. «Приветствую тебя, убийца драконов!» – произнес он. «И я приветствую тебя, друг мой эльф!» – ответил Вульфгар, обрадовавшись неожиданной встрече с эльфом. «Ты прошел за мной долгий путь». «Не очень долгий», – возразил Зирт, отбивая очередной кусок льда, под которым скрывались сокровища. «В десяти городах незаметно сильного оживления, и я не мог позволить тебе выйти вперед в нашем соревновании по убийствам». «Десять с половиной на десять с половиной», — объявил он, широко улыбаясь. «И еще надо поделить дракона. Я требую половину убийства». «Забирай, оно твое по праву», — согласился Вульгар. — «и еще половину добычи в придачу». Дзирт раскрыл маленький кисет на серебряной цепи, болтавшейся у него на шее. «Несколько безделушек», — объяснил он. «Мне не нужны богатства, и к тому же я все равно не смогу унести много». Несколько безделушек будет в самый раз. Он порылся в только что освобожденные им изо льда кучи сокровищ и обнаружил обсыпанную драгоценными камнями головку рукояти меча. Ее черная адамантитовый эфес мастерски изображал открытую пасть охотящейся кошки. Необычайная искусность отделки привлекла внимание Дирта. и с дрожью в пальцах он вытащил оставшуюся часть оружия из-под груды золота. Скимитар Его кривое лезвие было сделано из серебра и усыпано алмазами. Дзирт поднял его в воздухе, ощущая его легкость и необыкновенный баланс. «Несколько безделушек, и это...» — поправил он. Еще до своей встречи с драконицей, Вульгар задумывался над тем, каким образом он сможет покинуть эти подземные пещеры. Водный поток слишком силен, и его русло находится довольно высоко, чтобы можно было думать о возвращении в Эвермелт, — сказал он Зирту, хотя и знал, что Дроу уже знал об этом. «Даже если мы каким-либо образом сможем преодолеть эти препятствия, у меня больше не осталось жира, который смог бы защитить нас, когда мы покинем воду». «А я и не помышлял о том, чтобы снова пройти сквозь воды Эвермелта», — заверил Дзирт варвара, — и все же Большой опыт в подобных делах заставляет меня быть готовым к любым неожиданностям. Поэтому здесь и оказалось дерево для костра и одеяло, которым я накрыл тебя. А также и вот это. Он достал кошку с длинной веревкой и несколько факелов. Дроу уже обнаружил путь, по которому они смогут выбраться на поверхность. Дерт указал на маленькую дыру в потолке прямо над собой. Эта брешь образовалась на месте сосульки, недавно рухнувшей с помощью Aegis Фанга. «Я не думаю, что смогу достать до такой высоты, но твои могучие руки вполне должны справиться с этой задачей». «Возможно, в другой ситуации я бы исправился», — возразил Вульгар. «Но у меня нет сил, чтобы попробовать осуществить твою задумку». Варвар был на волосок от смерти, когда его едва не настигло дыхание дракона, и, потратив большую часть своих жизненных сил на сражение, сейчас он чувствовал, как его постепенно заполняет ледяной холод. Я боюсь, что мои онемевшие руки даже не смогут удержать крюк. «Тогда бегай!» — закричал Дроу. «Пусть твое замерзшее тело само согреет себя!» Вульгар послушал своего совета и принялся трусцой бегать вокруг огромной пещеры, заставляя свою кровь быстрее бежать сквозь онемевшие руки и ноги. Через некоторое время он почувствовал, как к его членам возвращается былая послушность. Ему понадобилось всего лишь две попытки, чтобы попасть кошкой в отверстие, и зацепиться за лед. Зирт забрался первым, проделав это с огромной легкостью. Вольфгар закончил свои дела в пещере, собрав целую сумку сокровищ и несколько других предметов, которые, как он считал, могли пригодиться ему. Ему с большим трудом удалось справиться с непослушной веревкой, но с помощью Зирта он выбрался на поверхность прежде, чем солнце успело коснуться края горизонта. Они разбили лагерь рядом с Вермелтом, наслаждаясь только что добытым мясом оленя, и нежесть в столь приятных теплых парах, исходящих от источников. Прежде чем наступил рассвет, они двинулись на запад. Они шли бок о бок в течение двух дней, продвигаясь в бешеном темпе. Когда они достигли места, где сходили следы варварских племен, они уже знали, что пришло время им расстаться. «Прощай, друг», — сказал Вульфгар, наклоняясь пониже, чтобы получше рассмотреть следы. «Я никогда не забуду того, что ты сделал для меня». «Прощай и ты, Вульфгар!» — мрачно произнес Дзир. «Надеюсь, твой могучий молот еще долгие года будет наводить ужас на твоих врагов». Он развернулся и пошел прочь, не оглядываясь назад, не зная, увидит ли он еще когда-нибудь в живых своего могучего товарища снова. Вульфгар на мгновение забыл о безотлагательности своего дела, И задумался о своих чувствах, когда впервые увидел огромный лагерь объединенных племен. Пятью годами ранее, гордо неся знамя племени Лося, юный вульфгар шел на подобное собрание, распевая песню Темпосу и деля чашу с медовым напитком с теми людьми, на стороне которых он сражался и рядом с которыми, возможно, должен был умереть. Тогда он рассматривал сражение в другом свете, в качестве проверки способности воина. Бессмысленная жестокость... Пробормотал он, вспоминая сейчас те дни. Теперь он мыслил совсем иначе. Бреннер и Дзирт, став его друзьями, показали ему многогранность их мира, персонализировали людей, в которых он прежде видел лишь врагов, показали ему бессмысленность его действий. В горло Кульгара подступил горький комок, когда до него дошла весть о том, что его соплеменники готовят очередной набег на 10 городов. И что самое отвратительное, так это то, что его гордый народ шел на войну в одних рядах с гоблинами и гигантами. Когда он подошел ближе, то понял, что среди всех шатров нет одного, самого главного — хенгарота. Несколько небольших палаток, на каждой из которых реяло знамя вождя племени, располагалось в центре лагеря, окруженное кострами, у которых сидели обычные воины. Рассматривая стяги, Ульфгар заметил, что здесь присутствуют почти все племена — Но их объединенная сила была чуть больше половины от того, что она представляла из себя пять лет назад. Предположение Дирта о том, что варвары еще не полностью восстановились после бойни у Бриншандера, полностью подтверждалось. Два стражника вышли на встречу Вольфгару. Он не пытался скрывать своего приближения и опустил Эджисфан к ногам, подняв руки вверх, тем самым давая понять, что не замышляет ничего дурного кто ты такой что осмелился явиться в одиночку без приглашения к киавстагу спросил один из стражников он окинул пульгара взглядом поражаясь его огромным мускулом и могучему оружию лежащему в его ногах определенно ты не бродяга благородный воин но мы все же не знаем тебя я знаком тебе ревяк сын йорна рыжего возразил Вульгар, узнав своего соплеменника «Я — Вульфгар, сын Биарнигара, воина племени Лося. Я потерялся пять лет назад, когда мы совершали набег на 10 городов». Объяснил он, осторожно подбирая слова, стараясь избегать неприятной темы для разговора. Варвары не разговаривали о столь неприятных воспоминаниях. Ревяк внимательно осмотрел юношу. Он был хорошим другом Биарнигару, и он помнил мальчика по имени Вульфгар. Он подсчитал года, сравнивая возраст мальчика с возрастом этого молодого человека. Вскоре он понял, что сходство было просто поразительным. Добро пожаловать домой, юный воин! С теплом произнес он. Ты прошел долгий путь. Так и есть, ответил Вульгар, я видел много великих и замечательных вещей и обрел мудрость. Я могу поведать много историй, но в действительности у меня нет на это времени. Я пришел, чтобы повидать Хиавстага. Ребяк кивнул и тотчас повел Вульфгара сквозь лабиринт костров. Хиавстаг будет рад твоему возвращению. Слишком тихо, чтобы быть услышанным, Вульфгар ответил. Вот уж не думал. Любопытствующая толпа собралась вокруг молодого воина, когда он приблизился к центральному шатру стоянки. Ребяк вошел внутрь, чтобы извести Хиавстага о прибытии Вульфгара и немедленно вернулся к нему с приглашением войти. Вульфгар положил Эйджис Фант на плечо, но не тронулся с места. «То, что я хочу сказать, должно быть произнесено в открытую перед всем народом!» Достаточно громко произнес он, чтобы его мог услышать Хиавстаг. «Пусть Хиавстаг выйдет ко мне!» Вокруг послышался шепот, среди которого были слышны высказывания, что Вульгар, сын Беарнигара, не является потомком королевской крови. Хиавстаг выскочил из шатра. Он двинулся на бросившего ему вызов и остановился в нескольких футах от него. Его грудь шумно вздымалась, а единственный глаз впился в Вульгар. Толпа ожидала, что вождь немедленно расправится с дерзким юнцом. Но Вульгар не обратил внимания на угрожающий вид Явстага и не сдвинулся с места ни на дюйм. Я Вульфгар, гордо объявил он. Сын Биарнигара, потомка Биорна, воин племени Лося, который сражался в битве при Бриншандре, владелец Эйджис Фанга, грозы гигантов. Он выставил перед собой молот. «Убийца гигантов и разоритель Логович!» «Убийца лидера ледяных гигантов Бигрина!» Он выждал небольшую паузу, затем в его глазах заплясал веселый огонек в предвкушении следующего заявления. Когда он убедился, что сумел привлечь к себе интерес всей толпы, он продолжил. Я Вульфгар, Убийца дракона!» Явстак так передернулся. Ни один человек в тундре не мог похвастаться столь высоким титулом. «Я вызываю тебя!» — пророчал Вульфгар низким голосом. «Я уничтожу тебя», — ответил Хиавстак так спокойно, как только мог. Он не боялся ни одного человека, но могучие мускулы Вульфгара и его широкие плечи вызывали в нем смутное чувство тревоги. У вождя не было намерений рисковать сейчас своим положением на пороге победы над рыбаками из десяти городов. Если бы он только мог подорвать репутацию юного воина, то его соплеменники не позволили бы состояться этому поединку. «По какому праву ты делаешь такое заявление?» «Ты ведешь наш народ в сражение во славу какого-то мага!» — ответил Вульфгар. Он внимательно слушал, одобряет ли толпа его обвинения или нет. «Ты заставил их обнажить свое оружие во имя одной цели с гоблинами и орками!» Ни один возглас протеста не раздался из толпы, но Глюкар почувствовал, что предстоящее сражение приводило в ярость многих воинов. Это также объясняло и отсутствие медового шатра. Явстаг был достаточно умен, чтобы понять, что затеянная злость часто вырывалась наружу во время празднования. Ревяк встал перед Явстагом прежде, чем тот успел дать ответ с помощью слов или оружия. «Сын Биарнигара», — уверенно произнес он, — «ты пока еще не заслужил никакого права подвергать сомнению приказы вождя. Ты выступил с открытым вызовом. Правила традиции требуют, чтобы ты объявил, по какому праву, подвига или крови, ты бросаешь вызов». Вульфгар расправил плечи и самоуверенно ухмыльнулся своему сопернику обретая уверенность от мысли, что его соплеменники вынуждены были следовать приказам Хиавстага лишь потому, что среди них не нашлось ни одного достойного соперника, способного бросить ему вызов. Подвига невозмутимо произнес Сон. Не отводя взгляда от Хиавстага, Вульфгар развернул свернутое одеяло, висевшее у него на спине, и извлек два похожих друг на друга клиновидных предмета. Он небрежно швырнул их под ноги вождю. Те, кто наблюдал за действием, открыли рты от изумления, и даже невозмутимый Хиавстаг побледнел и покачнулся назад. «Вызов не может быть отменен!» — закричал Ревяк. На земле у его ног лежали клыки ледяной смерти. Холодный пот покрывал лицо Хиавстага, выдавая его внутреннее напряжение, когда он стачивал последние зазубрины с своего огромного топора. «Убийца драконов!» — крикнул он в сторону своего знаменосца, только что вошедшего в шатер. «Больше похоже на то, что он случайно наткнулся на эту спящую тварь!» «Прошу прощения, великий вождь!» — произнес юноша. «Ревяк послал меня предупредить, что ваше время вышло!» «Отлично!» — ухмыльнулся Хиавстак, проводя большим пальцем по острию лезвия. «Я научу сына Биарнигара уважать вождя!» Воины племени Лося образовали кольцо вокруг противников. Несмотря на то, что это касалось лишь людей Хиавстага, остальные племена с интересом наблюдали за поединком с почтительной дистанции. Победитель не становился их вождем но он становился повелителем наиболее сильного и главенствующего в тундре племени. Ревяк вошел в круг и встал между противниками. «Я представляю Хиавстага!» – провозгласил он. «Вождя племени Лося!» И он начал зачитывать длинный список героических деяний одноглазого вождя. Во время его провозглашения к Хиавстагу постепенно стала возвращаться прежняя уверенность в своих силах, хотя он был немного зол на Ревяка, объявившего его первым. Он уперся руками в бока и медленно обвел взглядом ближайших наблюдателей, улыбаясь, когда они один за другим отводили свой взгляд. Он пытался проделать то же самое со своим противником, но на сей раз его тактика запугивания не принесла ощутимых результатов. «Я представляю Вульфгара!» — продолжил Ревяк сына Бернигара и претендента на трон племени Лося. Несомненно, провозглашение послужного списка Вульфгара заняло гораздо меньше времени. Но последний подвиг, который объявил Ревяк, затмевал все предыдущие подвиги Хиавстага. Убийца драконов, прокричал Ревяк, и толпа уважительно затихла и принялась в которую уже раз пересказывать бесчисленные слухи, окружающие поединок Вульфгара с ледяной смертью. Ревяк взглянул на двух противников и вышел из круга. «Это было дело чести, которое касалось лиших двоих». Они начали передвигаться по кругу, осторожно выверяя каждый шаг и выжидая, когда один из противников проявит какую-нибудь слабость. Варвар отметил нетерпение на лицах Явстага обычная ошибка для всех варваров, однако он хорошо усвоил уроки Дзирта. Тысячи унизительных шлюпков от скиметаров дроу заставили запомнить Ульгара, что не так важен первый удар, как последний. Наконец так взревел и бросился вперед. Ульфгар тоже громко зарычал и бросился так, как если бы он хотел принять лобовую атаку, но в последний момент сделал шаг в сторону. И Хиавстаг, влекомой инерцией своего оружия, споткнулся от своего противника и врезался в толпу. Хиавстаг быстро поднялся и обернулся, вдвойне разгневанный, как показалось, Вульфгару. Хиавстаг был вождем в течение многих лет и участвовал в бесконечном числе сражений. Если бы он не владел своей бойцовской техникой, то его давным-давно бы уже убили. Он вновь начал приближаться к Вульфгару, всем своим видом давая понять, что он готов к любым неожиданностям. Но когда Вульфгар попытался уклониться, он нашел, что его уже поджидает огромный топор Хиавстага. Одноглазый вождь, предчувствуя уловку, сделал взмах оружием, поранив руку Вульфгара в районе предплечья. Вульфгар отреагировал молниеносно, выставляя вперед Эйджис Фанг для предотвращения последующих атак. Он вложил немного сил в свой выпад, но его цель была выбрана безупречно, и могучий молот заставил Хиавстага сделать шаг назад. Ульфгар улучил момент, чтобы осмотреть свою руку. Он мог продолжать сражаться. «Хороший блок!» — прорычал Хиавстаг, предварительно отойдя на некоторое расстояние от своего противника. «Ты бы мог неплохо послужить нашему народу. Жаль, что мне придется убить тебя!» И вновь топор описал Дугу, нанося удар за ударом в неистовой решимости как можно скорее закончить это сражение. Но в сравнении с мелькающими лезвиями Дзирта Доурдена, Топор Хиавстага, казалось, двигается, словно ленивая черепаха. У Вульфгара не было никаких проблем с отражением этих атак. Постепенно усталость начала заливать одно и лицо вождя. «Уставший противник зачастую сражается изо -за всех сил», объяснял Дзирт Ульфгару в течение долгих тренировок. «Но он редко выбирает правильное направление». Направление, которое, как он думает, ты выберешь. Ульгар внимательно следил, ожидая выпада, Осознав, что он не может преодолеть защиту своего более юного и более быстрого противника, Спотевший вождь занес свой топор над головой и бросился вперед с диким кликом, чтобы усилить эффект от своей атаки. Но все рефлексы Булгара были наготове. И ярость, с которой Хиавстаг начал свою атаку, подсказала ему, что следует ожидать ложного маневра. Он занес Эйджисфанг, словно хотел блокировать удар, но в последний момент, заметив, что Хиавстаг изменил угол атаки, он сделал резкий разворот на правой ноге и, полностью доверяя искусству дворфа в кузнечном деле, встретил приближающееся лезвие прямым ударом молота. Оружие столкнулись с невероятной силой. Топор Хиавстага сломался в его руках, и неистовая сила отдачи отбросила его на землю. Эйджис Фанк не пострадал. Фульфгар мог с легкостью подойти к Хиавстагу и прикончить его одним ударом. Ревяк сжал кулаки в ожидании близкой победы Вульфгара. «Никогда не путай честь с глупостью», — ругал дед Вульфгара после его необдуманной выходки с драконом. Но в этом поединке Вульфгар хотел не просто завоевать трон своего племени. Он хотел, чтобы все надолго запомнили это сражение. Он бросил Эйджисфанг на землю и стал приближаться к Хиавстагу. Вождь варваров не стал испытывать свою судьбу. Он бросился на Вольфгара, выставляя вперед свои руки, чтобы опрокинуть юношу на землю. Вольфгар наклонился вперед, чтобы встретить атаку, широко расставив ноги, и стойко принял удар. Они с яростью схватились, обмениваясь тяжелыми ударами, прежде чем сомкнулись настолько близко, что они стали неэффективны. Оба соперника тяжело дышали, а их вены вздулись от напряжения. Хиавстаг уже порядком подустал, и ему становилось все труднее и труднее дышать. Он обвил свои руки вокруг пояса Вульфгара и вновь попытался свалить противника на землю. В это время длинные пальцы Вульфгара сомкнулись вокруг головы Хиавстага. Костяшки побелели на его руках, и огромные мускулы на плечах и предплечьях напряглись. Он начал сжимать и Австаг знал, что на этот раз он был в беде. Хватка Вульфгара была сильнее, чем у полярного медведя. Вождь принялся с яростью отбиваться, его могучие кулаки колотили по незащищенным ребрам Вульфгара в единственной надежде ослабить смертельную хватку. В этот момент в памяти Вульфгара всплыл один из уроков Бреннера. «Думай, как ласка, парень». «Прими незначительные удары, но не упускай свою жертву, однажды схватив ее!» Его мускулы вздулись, когда он наклонил вождя к своим коленям. Шокированный силой захвата, Хиавстаг тщетно пытался хоть немного ослабить давление. Фольфгар осознал, что был близок к убийству одного из своих соплеменников. «Сдавайся!» — крикнул он Хиавстагу, пытаясь найти более приемлемое для себя решение этой ситуации. Гордый вождь ответил последним ударом. Вульфгар направил свой взгляд на небо. «И я не такой, как он!» Беспомощно закричал он, пытаясь оправдать себя. Но у него оставался единственный выбор. Могучие плечи юного варвара окрасились в красный свет, когда кровь волной брызнула на него. Он заметил, как в расширившихся от ужаса глазах Хиавстага застыл немой вопрос. Он услышал хруст ломающейся кости и почувствовал, как череп поддался под напором его сильных рук. Ревяк должен был вступить в круг и объявить нового вождя племени Лося. Но, как и все остальные, он стоял и смотрел немигающим взглядом с открытым том. Подгоняемый ветром, тувшим его в спину, Дзир довольно быстро прошел последние мили до десяти городов. В ту же самую ночь, когда он расстался с фульгаром, он разглядел впереди заснеженную шапку горы Кельвина. Вид его дома заставил Дроу двигаться еще быстрее, но все же что-то подсказывало ему, что что-то было не так. Человеческий глаз никогда бы не заметил ничего подозрительного, но острый взгляд Дроу в конце концов заметил темный столб, поднимающийся к звездам южнее горы. И второй, чуть меньший, южнее первого. Дирт остановился. Он напряг свое зрение, чтобы быть уверенным, что не ошибается. Затем он двинулся снова, на этот раз гораздо медленнее, тщательно выбирая свой маршрут. Каэр Коник и Каэр Данивалк были охвачены пожаром.